12 марта Оказывается, я не должен писать слово отчет на каждом новом листе после того, как проф Немур забирает старый. Нужно писать только число. Это отличная идея и экономит время. Я могу вставать в кровати и смотреть в окно на траву и деревья. Тощую сестру зовут Хильда, и она очень добрая. Она приносит мне еду, поправляет постель и говорит, что я очень храбрый, что разрешил им делать операцию на голове. Она сказала, что не разрешила бы это за весь чай в Китае. Я сказал, что это не за чай, а чтобы стать умным». А она сказала, «Может, они не имели права делать тебя умным, потому что если бы Господь хотел, чтобы я был умным, Он бы сделал так, чтобы я родился умным». «А что говорить про Адама и Еву, про грех с деревом познания и про яблоко и про их изгнание?» И, может, проф Немур и док Штраус играют с вещами, которые лучше оставить в покое». Она очень тощая, и когда разговаривает, ее лицо все краснеет. Она сказала, «Мне нужно молиться Богу и просить у Него прощения за то, что со мной сделали. Но я не ел яблоков». «И не грешил, а теперь я боюсь. Может, я зря разрешил им оперировать мои мозги, если она говорит, что это против Бога. Не хочу сердить его».